Явление шестое. Еще несколько гостей, подходящих к ручкам. Лука-Лукич с женою. Лука-Лукич, имею честь. Жена Луки-Лукича бежит вперед. — Поздравляю вас, Анна Андреевна! — целуется. — А я так право обрадовалась, — говорят мне. Анна Андреевна выдаёт дочку. Ах, Боже мой, думаю я себе. И так обрадовалась, что говорю мужу: "Послушай, Луканчик, вот какое счастье у Анны Андреевны". Ну, думаю себе: "Слава Богу", и говорю ему: "Я так восхищена, что сгораю нетерпением увидеть лично Анну Андреевну". Ах, Боже мой, думаю себе. Анна Андреевна именно ожидала хорошей партией для своей дочери. А вот теперь такая судьба. Именно так сделалось, как она хотела. И так право обрадовалась, что не вдруг надо говорить: плачу, плачу, вот просто рыдаю. Уже Лукалукич говорит: "От чего ты, Настенька, рыдаешь?" Луканчик говорю: "Я и сама не знаю, слёзы так вот рекой и льются". Городничий: "Покорнейше прошу садиться, господа. Эй, Мишка, принеси сюда побольше стульев". Гости садятся.